Дубль третий. По острию признаний. Я не обернулась. Не смогла заставить себя обернуться к нему и ответить, потому что мужчина стоял слишком близко. Да невыносимо близко. Его пальцы легко скользнули по моей ладони, прокатились по запястью, чтобы остановиться на плече. Я ощущала спиной его грудь. Казалось, даже слышала ровное сердцебиение, чувствовала его тёплое дыхание на своей шее, губы, что слегка касались кожи у линии роста волос. Зажмурившись, я даже не дышала, замерла, будто под гипнозом, как если бы являлась статуей, выбитой из камня. Ассистентка шокированно молчала и взирала на меня в немом испуге но именно она первая и нашла в себе силы достучаться до моего разума. Я же на это была попросту неспособна. "А нам уже пора на грим", воскликнула она, без церемонных вот и меня за руку, утягивала к гримёрам, а я даже не сопротивлялась. Только обернулась, чтобы всё-таки посмотреть на Артёма. Это и стало моей ошибкой. Я утонула в его взгляде мгновенно. Просто пропала, как пропадала всегда, как пропадала 2 года назад. Но тогда он знал, кто я, а сейчас сейчас он видел во мне веко. Почему-то только сейчас я осознала, во что на самом деле вляпалась. Казалось бы, я должна была понимать это с самого начала, но за своим новождением За своим сумасшествием не видела такой простой истины. Не только все вокруг видят во мне Викторию. Для Артёма я тоже на протяжении всего проекта буду отражением моей сестры. Даже если он будет обнимать меня, целовать меня, говорить со мной, видеть перед собой он всё равно будет Вику. Я не могла отказаться от контракта. Сейчас именно в эту самую секунду до безумия хотела, но не могла, потому что подписывала документы именем сестры. И если я нарушу хоть одно правило договора, меня штрафуют на часть от гонорара. Но если я расторгну контракт до завершения шоу, огромную неустойку придётся платить именно ей. Таких денег я с роду в руках не держала. Виктория Вы готовы? вопросила девушка, представившаяся Региной. Именно её голосом будут звучать вопросы за кадром. Да, можем начинать, поспешно кивнула я, воскрешая в памяти ответы. Итак, первый вопрос. Виктория, а что такое любовь? Вопросов было много. Не на все я отвечала с первого раза. Трижды просила время на передышку потому что интервью заняло куда больше 2 часов. Спать оставалось совсем немного. Самолёт до первой точки был назначен на 8:00 утра, но до аэропорта ещё нужно было добраться. Кроме банальных вопросов о том, чем я занимаюсь и что для меня значит любовь, мне задавали и каверзные. Такие, например, как кого бы вы хотели видеть среди участников? Какие отношения вам запомнились больше всего? Какое расставание для вас было самым болезненным? Вас предавали? И ни раз ответила я, зная о том, что как минимум двое мужчин изменяли Вике. Одного она даже самолично поймала за руку, неожиданно приехав с визитом к нему на работу. Очень надеялась, что никого из этих двоих в программу не пригласили. Я говорила лишь то, что позволило мне ответить Вика. Суть каждого реалити-шоу вывернуть наружу как можно больше грязного белья, но многих вещей я просто не имела права рассказывать. Скандалы и бестовов вспыхивали вокруг сестры с пугающей периодичностью. Чего только стоила последняя сенсация. Виктория Скоробогатька, любовница женатого владельца концернной империи. Естественно, я не верила этим глупым слухам. Моя сестра никогда бы не стала любовницей женатого человека. Она слишком уважает и любит себя, чтобы разбивать чужую семью, но злых языков вокруг было достаточно. И последний вопрос. Есть ли человек, с которым вы хотели бы возобновить отношения? Есть. Смущённо улыбнулась я, но Хоть и отвечала согласно сценарию, говорила искренне. «Не расскажете нам, кто он?» «Нет, простите», — опустила я глаза, больше не глядя в камеру. «Не хочу тешить себя напрасной надеждой. Я ведь не знаю, кого вы пригласили в участники». До аэропорта я ехала в машине, которую для меня выделили вместе с водителем. На частном самолете... Мне предстояло добраться до первого пункта нашего тура в Франции, а если конкретнее, то до его сердца Парижа. Сердце в волнении ударялось о грудную клетку. Я знала, что в самолёте полечу не одна, но мне первой предстояло войти на борт. Лететь и знать, что где-то там, за перегородкой, сидят 10 мужчин, с которыми мне предстоит провести 10 недель. Было до ужаса сложно. Так сильно боялась, что кто-нибудь из них проберётся ко мне в хвост. Что я им скажу? Под камерами это одно. Сценарий не слишком способствовал полёту фантазии, а вот наедине каждый из них мог начать задавать мне неудобные вопросы, ответы на которые я могла и не знать. Переволновавшись, я всё-таки задремала в полёте. Несмотря на то, что кожаный диван был до жути некомфортным, шея затекла, а спать хотелось так, будто я неделю провела без сна. Но Катя быстро привела меня в чувство. Самолёт уже сел, мужчин повезли осматривать дом, в котором мы будем жить как минимум несколько недель, а мне предстояло отправиться прямиком в Версаль, где на сутки было арендовано несколько помещений для съёмки первой встречи с бывшими. Волнение моё росло в геометрической прогрессии. Я едва ли слышала, что говорила мне ассистентка, но добравшись до места назначения на арендованном автомобиле, забыла абсолютно обо всём. Дух захватывало, потому что одно из моих желаний наконец-то исполнилось. Я четилась в самом настоящем дворце и никак не могла закрыть рот, открывшийся от восхищения. А ведь Вика никогда бы не позволила себе так глазеть. Мне удалось немного подремать. Нет, отнюдь, не в королевских покоях, а в обыкновенном трейлере, что принадлежал гримёру. Пока съёмочная группа подготавливалась к съёмке, я бессовестно завалилась спать. Просто потому, что жутко перенервничала. Хотела подняться через часок и погулять по парку, что было необъятным, огромным и до неприличия симметричным, но разбудили меня уже в самый последний момент, когда костюмерша пришла спрашивать, какого черта я еще до нее не добралась. Времени до съемки оставалось совсем немного. Я знала, что бывших уже привезли. Страх прокатывался по коже в перемешку с волнением. И если раньше я... Ещё не до конца осознавала, что назад дороги нет, то сейчас это понимала отчётливо. Ещё немного, и шоу начнётся, а вместе с ним появится и мой единственный шанс на то, чтобы узнать Артёма. Всё, нам уже нужно бежать. Влетела в гримёрку моя ассистентка, о которой я, если честно, уже позабыла. "Ну вас нет успокоительного", вопросила я нервно расправляя складки воздушного золотого платья. Как-то я позабыла о манерах и спешно перешла на «ты», но исправлять уже было поздно. «Нервы?» — удивилась она, оглядев меня с ног до головы. «Не всех своих бывших я рада видеть», — буркнула я, обмахиваясь веером, который до этого мирно лежал на столе у гримера. Порывшись в своей сумке, Катерина протянула мне зелёненькую таблетку и бутылку с водой. Выпей меня. Не хватало надписи на этикетке. Съешь меня, могло бы быть, написано на продолговатой таблетке. Да только ощущать себя Алисой в Стране чудес мне не хотелось совершенно. Я не смотрела по сторонам, когда мы приближались к мраморному двору. Антураж невозможно отвлекал и не давал настроиться хотелось рассмотреть каждую деталь лепнину орнамент золотую отделку многочисленные окна и двери лишь представляла, что скрывается за ними перед глазами то и дело вставали призраки прошлого дамы в пышных платьях с тугими корсетами мужчины в роскошных камзолах возможно я просто родилась не в то время мне было бы куда комфортнее жить во Франции В эпоху Ренессанса. Отлично, отлично, услышала я голос режиссёра. Вот отсюда и начнём. Наложим ответ на вопрос, что такое любовь, и будет изумительно. Виктория нам сюда кивнула мне Кате на пустующий островок перед мраморным двором. Отсюда вы начинаете идти и останавливаетесь между двумя чёрными полосками на полу. Увидите, она состоит из ромбиков. Я видела то место, до которого мне нужно было дойти. Мраморный двор не зря называли таковым. Невероятный геометрический рисунок устилал чёрно-белый пол и навевал мне ассоциации со всей той же Алисой. Казалось, что где-то здесь прячется чёрная королева. Но по факту сейчас я должна была встречать чёрных королей. Дворец окружал мраморный двор лишь с трёх сторон. С четвёртой же, где сейчас стояла я, здание расширялось. Въезд автомобилем сюда был закрыт, потому что в обычное время здесь гуляли туристы, но для нас сделали исключение. Не представляла, сколько каналу пришлось отстегнуть за это, но размах поражал. Как минимум тем, что к мраморному двору Мужчины должны были пребывать в лимузинах. Участники приехали. Участники приехали. Участники приехали. Раздавалось всё ближе, а у меня резко свело живот в болезненной судороге. Только этого ещё не хватало. Спокойствие только спокойствие взяла меня Катя за руку. Вы всё знаете, вы всё можете. Мне бы её уверенность Я видела лимузины, что выстроились в самом конце площади за нашими спинами. Услышав команду, я на автомате пошла вперёд, постаравшись сделать мечтательный вид, которого требовал от меня сценарий. Должна была идти уверенно, но не торопиться, не чеканить шаг. Эдакая воздушная булочка на прогулке. Пульс стучал в ушах, когда я дошла до того самого участка на полу, с чёрно-белыми ромбиками Грациозно обернувшись, замерла с лёгкой улыбкой на губах. Пышные юбки всё ещё опадали к моим ногам, а первый чёрный лимузин уже тронулся с места. Камера вела часть его пути, и едва автомобиль остановился у подножия мраморного двора, я почувствовал, что от волнения сейчас свалюсь в обморок. Как назло, рядом не имелось ничего, на что бы я могла опереться. Привет. Вопросил до безумия красивый блондин с просто невыносимо обескураживающей улыбкой. Ему невероятно шёл чёрный смокинг. Я не была знакома с ним ранее, но точно знала, что его зовут Антон. Бездна обояния обрушилась на меня. Он смотрел так. Просто лег чуть шурил стеклянные серые глаза, а мне казалось, что я вижу в них солнце. Другое солнце, серебряное, волшебное. Такая открытость поражала и выбивала почву из-под ног. "Привет", выдохнула я, пытаясь вспомнить, что мне про него рассказывала Вика. Но в голове гулял ветер, а все мысли попрятались по углам. Чёрт, нельзя же так Растикатцы Лужицы. Он ведь бывший. Я рад, что мы встретились снова. Взял он мою безвольную руку и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Это тебе. Спасибо. Окончательно смутилась я, принимая роскошный букет белых роз. Скоро увидимся. Так и не отпустил он мою руку, задумчиво поглаживая пальцы. Тебе очень идёт этот румянец. Из меня в этот момент можно было лепить всё что угодно. Настолько обескураженной я не чувствовала себя ещё ни разу в жизни. Во рту пересохло, а я не могла заставить себя перестать кусать губы. А ведь это только первый. Камера была настолько близко сбоку от нас, что в какой-то момент мне показалось, что она нас снесёт. Это-то и вывело меня из дурмана чужого обояния. Благосклонно кивнув, я высвободила свою руку, а камера повернулась в сторону уходящего за моей спиной мужчины. Слышала, как он вошёл в одну из трёх дверей, а потому смогла глубоко вдохнуть и выдохнуть, спешно передавая букет ассистентке. Второй лимузин остановившись у мраморного двора, был белого цвета. Я ещё в самом начале увидела, что в конце площади образовалась пианино. Машины стояли словно клавиши, чёрные и белые. Тоже касалось и костюмов мужчин. Смокинги были двух цветов. Видимо, режиссёр решил сыграть на контрастах, но не во всём. Второй букет, который я получил, был от Ньютью не чёрным. Впервые в своей жизни я держала в руках букет лизиантусов. Эти цветы были чем-то похожи на розы, но бутоны имели овальную форму. Белые снизу, К краям лепестков они окрашивались в нежно-фиолетовый цвет. Жёлтая серединка игриво подмигивала, а я вдруг задумалась над тем, от чего их так перекосило. Я был уверен, что они тебе понравятся, самодовольно произнёс мужчина. Я уже видела его на одной из фотографий в ноутбуке у Вики. Там он выглядел примерно так же. Дорогой костюм, тёмные длинные волосы, убранные в низкий хвост, гладко выбритый и не сказала бы, что мужчина, стоящий передо мной, был симпатичным. Я видела манеры Если верить Вики, то Владимир являлся каким-то там аристократом в неизвестно каком поколении, но внешностью его при рождении явно обделили. Крупный нос, который явно ломали не раз и не два, голубые глаза, чересчур игривые, большие, слегка оттопыренные уши, треугольный подбородок и целая сетка морщин. А ещё Бакинбарды Аккуратный, но такая растительность точно не в моём вкусе. А если вспомнить о том, что Вика характеризовала его как самоувлюблённого идиота с претензией на обольстителя всех, кто носит юбки, то моё неприязненное отношение сразу превратилось в устойчивую антипатию. В общем, кандидат на вылет номер 1 у нас уже имелся. Страшненький. Возразила я, поглядывая на букет. Спасибо. Встретимся позже. Мужчина ушёл, букет отправился к ассистентке, а я вдруг поняла, что туфли на высоком каблуке мне не то что начали приносить дискомфорт, а уже изрядно натирают. Пальцы, скрещённые буквы Изю, натурально пылали, но мой личный ад только начинался потому что третий претендент на мою руку, сердце и почки уже направлялся ко мне. Мне сразу не понравилось то, как уверенно он шел. Тонкие губы сложились в наглую ухмылку, а в темных глазах затаилась какая-то подлянка. Я это нижними девяносто чуяла, хотя бы потому, что в руках у мужчины абсолютно ничего не имелось, чтобы оставить о себе приятное впечатление. При начала я настороженно здороваться, но не успела. Бессовестно схватив меня за талию, курчавый тип восточной наружности впился в мои губы в жёстком и каком-то, на мой взгляд, отчаянном поцелуе. Мне было до безумия неприятно, но мои порывы оттолкнуть его мужчина настойчиво игнорировал. Собственно, я выбрала такую же стратегию, А потом вскоре Алан отступил и схлопотал звонкую, хлёсткую, душевную пощёчину. Заслуженно. Неприятно ухмыльнулся он, потирая скулу. Могу повторить. Естественно, настроение моё сошло на нет, но имелись и плюсы. Я перестала чувствовать страх и волнение. Теперь я ощущала лишь злость, смешанную с хорошо сваренной холодностью. Сухо принимала подарки и цветы, здоровалась и тут же прощалась, не желая изображать хоть какое-то подобие диалога. Казалось, что мужчины скупили всё, что имелось в ближайшем цветочном салоне. В букетах были белоснежные ландыши и голубые гортензии, яркие гладиолусы и разноцветные тюльпаны. Изящный шафран и миниатюрные орхидеи. Кроме цветов, мне подарили великолепное колье с изумрудами и тяжёлый красивый браслет в восточном стиле с россыпью разноцветных камней. Но удивил меня самый последний подарок, хоть и предназначался он определённо не мне. Артём вышел из белого лимузина и тут же приковал к себе всё моё внимание. Я ждала его, ждала этой встречи, когда под камерами я не смогу брякнуть какую-нибудь глупость, но буду иметь возможность как следует рассмотреть его, полюбоваться такими знакомыми чертами, оценить широкий разворот его плеч и даже прикоснуться к нему. Добрый вечер, мягко улыбнулся он, останавливаясь в шаге от меня. А я зависла. В чёрном смокинге он выглядел как кинозвезда с обложки модного журнала. Тёмно-синие глаза сегодня казались бушующим морем. Я даже видела в них шторм и я видела восхищение. Я нравилась ему. Эта мысль смутила, вынудила неизбежно покраснеть. Хотелось закрыть пылающее лицо ладонями или отвернуться хоть на секунду, но я не могла. Я рад снова встретиться с тобой. Ты выглядишь роскошно, впрочем, как и всегда. Спасибо, смогла выдавить я из себя. Думала, что это будет легче, что он сам коснётся моей руки, но Артём держал между нами дистанцию. Наверное, ему всё-таки Нелегко здесь находиться. Не знала, любил ли он Вику и любит ли до сих пор. Он никогда не признавался ей в чувствах, просто не касался этой темы. Его выдержке я могла лишь позавидовать, потому что на моём лице всегда отражались все мои эмоции. Это тебе. Протянул он мне красную круглую коробку размером с тазик. Мягкая, чуть грустная улыбка коснулась его губ. Мне кажется, я до сих пор знаю тебя лучше, чем себя. Фраза была интригующей, настолько же интригующей, как и взгляд, которым он одарил меня на прощание. И вместо того, чтобы отдать коробку прибежавшей ассистентке, я открыла крышку и испытала ни с чем не сравнимую боль. Она была куда сильнее, чем в пальцах на ногах, которых я уже не чувствовала. Целая коробка шоколадных конфет и печений от известной марки Амери. Я знала вкус каждой сладости: ракушки с начинкой пралине из белого и тёмного шоколада, молочный шоколад с карамелью и морской солью, горький шоколад с миндалём и апельсином и ассорти из печений и вафель. Я знала вкус каждой сладости, потому что они были маленькой слабостью Вики, и сестра частенько угощала меня, когда я приезжала к ней в гости. Да, он знал её вкусы и предпочтения. Но больно от этого было мне.